Глава 5 Трель телефонного звонка автоматной очередью вспорола ночь. Первое, что я увидел, это окно, сияющее полной луной, и часы на подоконнике. 3.12 подтвердили, что это не картинка вирт занавесок, а тьма натуральной июльской ночи. Правильный в этом случае мат этажей эдак на семь замер на губах, когда взгляд упал на сонно пошевелившуюся под одеялом Лену. Но вот подлый телефон заверещал снова. Я метнулся к столику, ткнул кнопку, словно давил жесткое насекомое. Мой шепот прозвучал хрипло и злобно. «Слушаю!» В ответ раздался громкий и нервный голос инженера Славы. «Лёшка, ну хоть ты-то ночью телефон не отрубаешь. Короче, заказчик психует. Капсулы, которые вчера ему подвезли, хочет вернуть. Это Тарха на продаже, но он... В общем, лови». Опытный инженер понял, что сейчас услышит о себе много познавательного, но не интересного и переключил на клиента. Это было подло, но мудро. Я как раз закрывал дверь на кухню и набирал воздуха, чтобы разразиться гипотезами эротического содержания, как именно его мораль докатилась до такого перевода стрелок. Но пришлось выдохнуть и принять контакт. Трубка коротко пискнула и по ушам забарабанила нервная скороговорка. «Я отказываюсь от партии капсул Матрица, доставленных мне вчера в обед. Требую, чтобы вы зафиксировали мой звонок и прописали его время у вас в базах данных». Охренеть. Ясно, что ничего не ясно. Но тут приходят на выручку скрипты. Игорь всегда говорил, не знаешь, что говорить, говори скриптами. А там, походу, и нормальные вопросы возникнут. Здравствуйте и вам. Меня зовут Алексей. Как к вам можно обращаться? Я уже говорил. Серго Гаврилюк. Москва. Директор Портал Экспресс. Заказ от 10-го числа. Не морочьте мне голову. Так, блин, сейчас нужно что-то говорить и сбить его нервный напор. Секунду, господин директор. Сейчас все сделаем в лучшем виде. А на инженера не обижайтесь, он просто перебрасывает клиента менеджеру. А менеджер всего лишь обычный человек, который ночью спит. Кстати, чем вызвана такая спешка? Почему бы не позвонить в рабочее время, да своему менеджеру, что продал вам партию капсул? Насколько я понял, это Александр Тархан, верно? Да, Тархан. Мне просто нужно вернуть деньги и вернуть ваши долбанные матричные капсулы. «Я понял, это ваше право, но вы же понимаете, что деньги вам мгновенно назад не отправятся. Пока пройдет согласование с бухгалтерией, пока рассмотрят договор гарантии, пока... Послушай, Алексей, я хочу, чтобы ты зафиксировал время отказа в базе данных вашей конторки. Остальное не твое дело». Я на миг убрал телефон подальше от лица, чтобы клиент не услышал, как заскрипели мои зубы. Выдохнул, давя порыв послать по известному адресу. Ответил спокойно, но тепла в моем голосе все же не было от слова «совсем». Все, что я вам могу пообещать в три часа ночи, так это сделать все возможное для удовлетворения вашего пожелания». Из трубки повеяло угрозой. «Уж удовлетвори, будь любезен. Я запомнил твое имя и номер телефона. Алексей Резцов». Прозвучали гудки отбоя, а мне кровь ударила в голову. «Сейчас, бегу и падаю». Телефон на вытянутый средний палец не обиделся, а мне резко захотелось перекурить это дело. «Где там мой Кент?» Лунный свет падает на аккуратно сложенные джинсы, в кармане которых вожделенная пачка. Впрочем, вниманием тут же завладела фигура, завернутая в покрывало, что сияло в свете открытого ноутбука. Лена озабоченно сказала, «У меня дистанционный доступ к базе конторы настроен, допуски на максимуме, я не все расслышала, что клиент хочет». Я вздохнула и задумчиво потыкал иконки базы. Открылись дополнительные кнопки, колонки, цифры, махнул рукой и буркнул. «Портал Экспресс, найди, плиз. У меня допуски скромнее, да и интерфейс по-другому отрегулировал. В твоих настройках тупо заблужусь». Пока девушка кликала, добавил. «Ничего хорошего. Клиент Тархана. Хочет вернуть уже принятые 60 капсул. Требует, чтобы зафиксировали в базе звонок именно ночью». Лена вздрогнула, обернувшись, брови подпрыгнули. Но я качнул головой утвердительно, мол, сам обалдел от такого объема. На экране быстро сменяются окна, ее взгляд хватает информацию мгновенно. Пальцы стучали по кнопкам, а девушка ировала чепуха какая-то оплата прошла капсулы и девайсы в упаковке доставлены настройка оборудования не обговаривалась. стоит сашин комментарий настройка своими силами клиент упертый что за девайсы по номенклатуре стандарт для виртуальных обучалок Фирмы строительная известная прогоняют персонал через виртуальные симуляторы болгарка сварка рубанки лобзики потом сложная и новая техника пока не подтвердят квалификацию в виртуале к работам не допускаются «Но столько-то им зачем? Штук пять им с лихвой бы хватило. Скорее всего, Сашка толкнул владельцу нашу тему. Фирма в Росланд Хайтек. Но ближе к проблеме. В чем причина-то? Сверь договор на предмет изменений стандартного». Экран расцвел разноцветием, а брови маркетолога Капс Универс сдвинулись. Она прижала ладонь к губам и сказала. «Тархан дал им сутки на возврат товара и подписался на выплату денег по мере реализации возврата в течение трех месяцев». «Блин, комментарий менеджера есть?» Девушка повернула экран монитора ко мне и ткнула пальцем в окошко. В графе сияет одинокий печальный смайлик, разводящий руками. Я снова чертыхнулся, возведя глаза в потолок. «Большая партия, новая тема, вот и подписался. Ясно». алена затараторила «Девайсы и капсулы по документам новые. Все номерные, так что клиент заменить ничего не заменит. Если они тестировали, то лицензионные ключи ПО, использованные пломбы, сорваны. Товар возврату не подлежит» я кивнул продолжив мысль следовательно все целое тестирование не было иначе суетиться этому директору не имеет смысла тогда в чем оно внезапно понадобились деньги так в договоре три месяца прописано мгновенного перевода не будет девушка вновь застучала по клавиатуре выдавливая из сети новые данные Фирма не однодневка и не подставная, давно на рынке. Вон склад неделю назад новый купили. Сотрудников набирают, требуются рабочие, охрана, программисты. Объявление о приеме на работу висит на всех крупных площадках рекрутинговых агентств. О, пять грузовиков на воздушной подушке взяли. Покупка почти дотягивает до чека на оборудование. То есть дела у них идут, но капсулы решили вернуть. Так что, лёш мне прописать в базу? Не понимаю, что это изменит, но ведь клиент всегда прав? — спросила девушка и закуталась в покрывало плотнее. Я хмыкнул. «В данном случае клиент идет хрен Такие клиенты нам совсем не клиенты. Звонок этот Серго, конечно, записал, но он не знает, что у наших рядовых менеджеров банально нет дистанционного доступа к базе данных фирмы. А я у тебя самый что ни на есть рядовой. И это сейчас, как ни странно, бонус. Тупы-то наши явно ученые, отрубают телефон на ночь. Да и толку-то с этой записи. Ничего конкретного я ему не обещал. И вообще, говорил он... Неуважительно, прессовать пытался, угрожал, имя мое сразу срисовал по номеру, дешевое давление, обойдется, время у него до завтрашнего обеда полно, вот с утра пусть названивает Саня и предъявляет. Девушка медленно кивнула, но ее пальцы продолжали бегать по клавиатуре, а брови так и остались сдвинутыми. Я подошел сзади, поднял с пол шесть, ее плеч покрывала и укутал плотнее. Ночь выдалась прохладная, а она то еще мерзлячка. Лена благодарно прильнула, но вот кликнуло какое-то окошко со списками и озабоченно повернулась. лёш таких возвратов у нас вообще никогда не было. Не было даже подобных запросов. Так что обычно подобная корректировка договора формальность никогда не востребованная». Максимум мы возвращали неправильно подобранные девайсы, но чтоб капсулы, да еще столько, никогда. Я положил подбородок на ее плечо, прижался грудью к ее спине и крепко обнял. Волосы защекотали лицо, а она все продолжала стучать по клавиатуре, и беспокойство в голосе добавилось. Чувствую, это может быть как-то связано с комиссией, которую мы уже давно ждем. Наверное, этот Серго получил инсайдерскую информацию о матричных капсулах, и она настолько мрачная, что пошел в отказ. Может быть, запретят их вообще, мол, вредно это настолько, что здоровье нации в опасности. Рост гиподинамии в прогрессии... Возраст болячек от общей растренированности молодеет. Может, физовики, наконец, пробили законопроект, который запретит матричных конкурентов? Ее беспокойство передалось и мне. Чутье у нашего маркетолога отличное, да и мозги сильные. Но сейчас она, хоть и укутана, начала дрожать. А это уже не дело. Лен, что бы ни случилось, оно будет завтра. А пока не надо страсти мордасти изобретать. Ты не хуже меня знаешь, почему именно этот законопроект до сих пор не реализован. Только матричная капсула дает нормальное слияние с миром любой игры. Все игроки, юзающие физику, проигрывают по сотням параметров. А Росланд Хайтек – государственный международный проект. Ни в США, ни в Японии, ни в Корее, да нигде вообще направление матрицы не блокируют. Не думаю, что начнут именно с России. И отказаться от капсул, которыми мы и множество таких же фирм торгуют, означает, означает фактически уничтожить создаваемый виртуальный стабилизатор мировой экономики. то и оно, что под эгидой заботы о здоровье могут поражать такой законопроект в нашем насквозь коррумпированном правительстве. Милая, не забывай, это у меня склонность к теории заговоров. Тебе-то зачем? И коррумпированность, думаю, сильно преувеличивают. А что, смотри, разработали игру, отдали ее искусственному интеллекту, развели участников по разным материкам, вместе с тем разрешив продажи виртуального имущества через реальные магазины интернета. Но для искусственного интеллекта Росланд Игроки, что будут заходить не через матричные А через физические капсулы Будут всего лишь коряво играющими игроками Замедленная реакция, медленная прокачка Меньше возможностей добывать и использовать ресурсы Да и в целом самих игроков будет меньше Самая элементарная физкапсула занимает целую квартиру Да и стоит на порядок дороже Меньше ресурсов, меньше возможностей продаж И в конечном итоге, когда все-таки запустится межконтинентальное сообщение Континент Росланд станет просто колонией приплывших викингов, а реальные деньги рекой потекут игрокам других континентов, поскольку качество предметов будет выше. Лена, стоп, притормози аналитику. Пока слишком мало фактов. А чем длиннее цепочка предположений, тем она фантастичней. Сама же помнишь, куда тебя завела логика, когда только вошла в Росланд. Там и дискриминация женщин, и шовинизм, и черт знает, что еще у тебя в мозгах накрутилось. А оказалось совсем другое. «Да ну тебя!» – пробормотала девушка, отстраняясь. Но я не дал ей спрыгнуть с кровати, ухватил в охапку, и она, немного подрыгавшись, успокоилась. А я продолжил. «Если ты за пять минут до в три часа ночи раскрыла мировой заговор, то с утра в конторе вообще раскроешь заговор галактический. Ну, он же крупнее, так что круче. Да и я лично помогу Майкла пинать, на предмет поделиться анализами. Эм, да не теми анализами, а этими, что он там нарыл за два дня в интернетах. Но переживания ничего не дадут». Завтра настанет с утра. Направь соображалку на дела игровые. Наши аватарки уже сейчас Ургала подвозят к лозадель И надо бы прикинуть, как гномам сообщить о глобальной темно-эльфийской угрозе. А мне надо большой алтарь Лаверны как-то вызвать в Лазадель. Вот-вот. Придумай, как поговорить с нашей лайт-богиней. Что делать и как жить. А мне в реале еще Макса отловить надо, до да морду набить. Я не злопамятный, но злой, и память у меня хорошая. Девушка дрожать перестала, хихикнула. Да он два дня появляется в конторе лишь мельком, но вряд ли из страха перед страшным в гневе гномом. Игорь говорит, какие-то напряги у него с японцами появились. Решает. Ну, ладно, в общем, завтра настанет с утра. Убивать тараканов будем по мере их появления. Ты же сказал, что тебе нравятся мои тараканы. Прозвучало как объяснение в любви. А это оно и было. объяснение это Да и вообще я капсул к тебе перевез. Чего же более? Не считается. Срочно придумывай новое. Я посмотрел на ее лукавую улыбку и продолжил объяснение. Выспаться не удалось, но я не пожалел.